Глава 5. Отбить атаку. Свет гаснет. Расположение комнат в доме не знаю. Двигаться на угод почти невозможно, и почему-то не сработало усиленное зрение. Это как так? Удивляюсь и прикладываю ладонь к стене. Ощущаю кожи чуть тёплое бревно, но не от того, что имеется хорошее отопление. Хранитель очага запустил заклинание защиты. В том числе и темнота, не из-за того, что кто-то вырубил освещение или обесточил собняк. Нет, это происки Штарда, назревает магический шторм, и пора выставлять щиты. Вообще-то не понимаю, почему так отвратно сработала охрана Разрядова. Не ожидали атаку? Это находясь с одним из влиятельных кланов в состоянии войны или кто-то предал? У моей сторожевой сети многократно сузился радиус действия. Совсем недавно мог сканировать происходящее на большой территории, а теперь доступно только 2 м. Природная защита и экранирование исходит от самого строения. Могу ли посоперничить с хранителем очагана и в этой территории? Я не враг разрядовую и штарду об этом известно. Выпускаю из ладони силовый щуп, создаю посыл подчинения и направляю его в старое бревно. Происходит отток энергии из источника. Запаздыла ставлю круг силы и начинаю пополнять запасы магии. «Штарт, ты чего с союзником так обращаешься?» Недовольно Бурчу, отправляя запрос хранителю очага. «Ты мне помешаешь». Приходит четкий и ясный ответ. «Стой на месте и не вмешивайся. Не могу тратить на тебя резервы». «Ага, так я и послушался. Продолжаю усиливать зрение и начинаю различать вокруг себя обстановку. Светильники на стенах продолжают гореть, но вижу их очень тускло». Тем не менее, уже могу двигаться в нужном направлении. Собственных шагов не слышу, хранитель очага неплохо подготовился, но заклинания обездвиживания зря не использует. Упс, только подумал, как передвигаться стало очень трудно, словно идешь по пояс в песке или какой-то вязкой субстанции. Вот что за хрень? А если это происки врагов, и к происходящему в доме «Штарт» не имеет отношения? Сложно представить, что они принесли с собой артефакт такой мощности – Но почему бы и нет? Наступаю на что-то, и резкая боль пронзает ступню. Источник самостоятельно направляет обезболивающее заклинание, а я привалился к стене и отбрасываю памповик в сторону. Тут не поможет огнестрельное оружие. Происходит магическое противостояние. Я пока не справляюсь, никак не могу оценить происходящее. Когда не понимаешь, откуда происходит угроза, то лучше не дёргаться, а разобраться и только потом ответить ударом на удар. Меня спасло то, что от недавно выставленного круга силы тянутся несколько силовых жгутов, по которым происходит восстановление резерва. Наступив на непонятный предмет, я в раз лишился почти 70% магической энергии. «Что это такое?» Рассматриваю в сторожевой сети сгусток магии, исходящий из артефакта. Странный накопитель, предназначенный поглощать энергию. Из него тянутся щупальца, вылавливая магические потоки, и, захватывая их, направляют в себя. По форме напоминает небольшой качан капусты, а содержимое и вовсе непонятное, ну, на первый взгляд. В глине десяток небольших камней, связанных между собой заклинанием. Сумел обнаружить и примеси металлического порошка. «Магия земли и камня», – пробубнил себе поднос, размышляя, как этот артефакт нейтрализовать – Взять бы этот кусок глины в лабораторию, вдумчиво изучить составляющие посылы, поэкспериментировать с различными блокировками, затем переподчинить. Но времени нет, поэтому подхожу к проблеме радикально. Подбираю помповик и расстреливаю артефакт, у которого не удосужились поставить сильную защиту от внешнего воздействия. С одной стороны, понимаю мастера: камень сам себя оберегает и многого не боится. Глина же материал пластичный, но её пронизывают силовые нити и создана определённая форма. Хватило трёх попаданий, чтобы поглотитель энергии пришёл в негодность. В коридоре воняет пороховыми газами, а шмётки глины на стенах, полу и потолке, пятак камней разлетелись в разные стороны. Но главное другое: вновь стал нормально видеть и вернулся слух. Значит, уничтоженный артефакт за это отвечал. Откуда-то сверху раздался грохот, треск ломающегося дерева, короткий вскрик и радостный крик Разрядова. Вот вам! Решили взять меня и добить? Хрен вам в сумку, сами сдохните. Несколько характерных ударов молний. Оживает мой шотовый, но отвечать на входящий звонок не собираюсь. Осторожно иду и осматриваюсь по сторонам. Что если ещё где-то оставлен на павшихыми какой-нибудь сюрприз? Но нет, всё чисто. В том числе и в стержевой сети наблюдают только обитатели особняка, ну и естественно стешу и стелю. Можно выдохнуть. Тем не менее, отток магических потоков продолжается. В доме почти нет магии. Олег Борисович, господин Разрядов, это Станислав Жергов, ору, заметив, что хозяин дома осторожно крадётся по коридору. Стас, ты чего тут забыл? кричит в ответ мой недавний пациент. Увидел, как гости какие-то на снегоходах прибыли. Решил с ними познакомиться, но не успел, — честно ответил я. — С княжной и вашей внучкой все нормально? Не то спросил, не то утвердительно сказал. — В норме! Иду к тебе, не делай резких движений! Пумповое ружье положил перед собой, но щиты не стал снимать. Обмануть сторожевую сеть практически невозможно, но то, с чем столкнулся, уже вышло за рамки стандартного действия магии. Ожидать можно всего, даже самого нелепого. Как чёрт возьми, хранитель очага на собственной территории оказался почти беспомощным. Перед вторжением примерно представляю, как действовала группа, вторгшаяся на территорию усадьбы. Первым делом установили поглотители энергии. Готов поспорить, на что угодно, рядом с забором найдём аналогичный расстрелянному мной куски глины. Одно не укладывается в голове. Мощь отвод энергии был стремительным Магические потоки обязаны при таком движении создать смерч или что-то похожее на вихрь. Но этого не случилось, как и источники одарённых, находившихся в радиусе поражения, не подверглись опустошению. Разряд появился из-за поворота коридора. Хозяин дома остановился, внимательно меня осмотрел, кивнул каким-то своим мыслям, опустив пистолет, подошёл и протянул руку. Ещё раз спасибо. В общем-то, не за что, ответил я. «Немного не успел, вы сами тут справились, если я правильно понимаю». «Стефания Олеговна подсобила», — признался разрядов. «Атака застала врасплох. У меня мгновенно опустошился источник. Со Стеллой такая же беда приключилась. Княжна сразу щит выставила, и его нападающие не смогли пробить. А потом вновь магия в мой источник хлынула. Штарт из спячки вышел, ну и ударили электрическими разрядами». «Водитель, которого вы дали мне в помощь, мертв. Дворецкий ранен, и ему требуется помощь», — сказал я. «Пойдем», — кивнул Разрядов, вытаскивая сотовый и указав мне на помповик. «Возьми. Не хочется еще каких-нибудь сюрпризов». Олег Борисович коротко отдает указание по телефону. Набирает и своего начальника охраны, приказывая возвращаться и обеспечить охрану особняка. А ведь хозяин дома не уверен, что не последует еще одна атака. Разрядов не нервничает, но озадачен и расстроен. Что-то не предусмотрел опытный глава клана и губернатор Хабаровска. Пропустил несколько мощных ударов и теперь в прострации. Но как смог так быстро враг организовать очередное покушение? Пять снегоходов, подготовленные группы со специальными артефактами. За несколько часов её невозможно собрать и перебросить. Или кто-то настолько хитрый, что страховой предусмотрел несколько вариантов? Почему бы и нет? Ставки в игре высоки. И надеяться на отравление разрядовы не захотели. Впрочем, могли быть и другие мотивы. Допускаю, что пришли за документами или хотели добить остатки сторонников. Это что такое? Озадачулся хозяин дома, когда мы подошли до места, где я расстрелял артефакт. Поглотитель энергии. Его здесь бросили, а он вытягивал из всего вокруг магию, пояснил я и добавил. Из помповика расстрелял. Вам теперь ремонт делать. Это меньший изол, отмахнулся губернатор Хабаровска. В холле ничего не изменилось. Дворецкий жив и при нашем появлении даже слабо улыбался, обращая внимание, что в сторожевой сети происходит изменение, которое уже даже слышу. Хлопают двери машин, к нам устремляются четверо вооружённых одарённых. Охраннички прошляпали всё, что можно и нельзя, цедит, разрядов и кричит: Не стрелять, артефактами не пользоваться. Хранитель очага контролирует ситуацию. Парни осторожно вошли в дом, прикрывая друг друга, но быстро принялись оказывать помощь дворянскому. Я даже испугался, что они добьют бедолагу. Очень уж ветевато выражался глава клана, что он думает о близких и дальних родственниках служивых, которые до такого допустили. Оправданий он слушать не пожелал. Да и что тут скажешь, если такое случилось? печали только то, что Саня погиб, но с собой двоих прихватил. Скорее всего, он находился в машине, когда подъехали на снегоходах. Дальше не трудно догадаться. Прятаться не стал. Девушки-то нормально себя чувствуют, обратился я к разряду, у которого не замолкает телефон в руках. Пумповик и патронташ отдал одному из охранников застывшему перед дверями. Таскаться с оружием не хочется, да и лишние вопросы ни к чему. Кстати, народу становится всё больше. В кварталы перед контрольно-пропускным пунктом постоянно открываются. Уже и мальник прибыл, но ещё в дом не зашёл. Сразу отправился изучать место проникновения снегоходцев. Последних вынесли на улицу и сложили ретком. Документов у них не обнаружили. Группа оказалась готова к любому развитию событий. Я же направился к девушкам, которым разрядов приказал не высовываться и сидеть в апартаментах Стеллы или Кнежны. Внучка попыталась возмутиться, слышал, как она по телефону жаловалась и требовала, чтобы двери разблокировал хранитель очага. Но Разрядов попросил не подставлять его и не показывать никому Стефанию Олеговну. Мол, возникнут вопросы, что тут дочь князя забыла. Слабый аргумент, но возражений на него у брнеточки не нашлось. Пару камушков и несколько кусочков глины подобрал, захотел проанализировать непонятный артефакт, который сам же и уничтожил. Магический след на нём останется, в том числе и обрывочные нити посылов. И как тебя впустить? поинтересовалась из-за дверей Стелла. Стас, мы тут заперты. Неужели не способен исправиться с замком или упрасить штарда? не поверил я. Он со мной не общается, вздохнула внучка губернатора. Зато откликнулся на мою просьбу и дверь разблокировал. Правда, пришлось хранителю очага напомнить, что вражеский артефакт я уничтожил, а так бы у него вся энергия исчерпалась, и гости могли одержать верх. Вот как ты это делаешь? Покачало головой стелла, когда я вошёл и закрыл за собой дверь. Кстати, замок сразу же щёлкнул, хранитель очага выход вновь заблокировал. Утренний разбор корреспонденции, изучение того, что случилось в княжестве и мере. Указания помощникам о необходимых встречах и переговорах, сверка планов и многое-многое другое. График у Огнева привычный, работы много и редко, когда обходится без неожиданностей. Поэтому он не удивился, когда на доклад попросился Громов, хотя обычно дело обходится выдержкой статистики. «Приветствую!» – Олег Александрович указал вошедшему в кабинет стражу рукой в сторону кресла – Присаживайся. Хочу ознакомиться с котировками на бирже. Что-то у нас цены себя странно ведут. Качели устраивают. Явная игра идёт. Она постоянно, пожал плечами Громов, не очень-то разбираюсь в большом бизнесе. Чего никогда не скрывал. Вот отправлю тебя на экономиста учиться, бесслобно буркнул князь. За чувствую можно понять о назревающих событиях по цене на зерно или топливо. У меня аналитики за этим приглядывают. осторожно ответил Роман Амарович. Несколько раз князь выражал недовольство плохими познаниями своего друга в сфере торговли. Грозился определить на курсы или в университет, чтобы расширить кругозор начальника стражей за одаренными. С одной стороны, не поспоришь, в знаниях сила, но времени-то на учебу у Громова нет, и им обоим об этом известно. «Ты с чем пришел-то?» – поинтересовался князь. «На губернатора Хабарска совершено нападение», – произнес страж. «Он цел?» — отложил в сторонку сводки огнёв. «И даже не ранен», — задумчиво произнёс Роман Амарович. «Атаку подготовили грамотно. Действовали наверняка. Попытка отравления и добивания. Вооружённая группа проникла на территорию усадьбы, применили артефакты по выкачиванию энергии, тем самым выводя из строя ловушки и магию дома». «Даже так?» — в задумчивости сжал кулак князь. «Артефактов или их образцов в моем распоряжении нет. Только описательная часть», — быстро произнес страж и добавил. «В гостях у Разрядова ваша дочь и Станислав Жиргов. Они производили лечение. Никто из них не пострадал, а травник опять чем-то отметился. Но деталями не располагаю». «Стефании следует вернуться?» «Нечего так долго гостить», — буркнул Огнев. «Олег Борисович лично просил, чтобы она задержалась». Муживирует тем, что внучку не удержут. Характер устой викентьевны дедовский, а в столице он не сможет ей обеспечить охрану. А ты поинтересовался огнёв, прекрасно зная ответ. Без гарантий. Выставил перед собой ладони страж. Олег, тебе ли не знать характер девушек? Им, если шли, под хвост попадёт, то даже цепи не помогут. Стежь разумный ребёнок, ответил огнёв, а потом, вздохнув, признал «Лет десять назад таковой была. Слушалась и не спорила. Да, молодежь нынче упрямая. Мы такими же росли», — парировал Громов. Князь взял карандаш и покрутил его между пальцев. В кабинете не прозвучало про войну кланов, но это и так понятно. Нанести смертельный удар у врага разрядово не получилось, и теперь ответный ход у губернатора Хабарска». «Очень хочется ему помочь, да нельзя вмешиваться, другие не поймут, осудят и могут отвернуться. А терять союзников — непозволительная роскошь». «Пусть хотя бы телохранители их стешат да пустят», — буркнул князь и вытащил из кармана сотовой. Он набрал номер дочери, та ответила веселым и бодрым голосом, обмануть не пыталась, честно призналась, что собирается развлечься в кругу друзей, а то последние события оказались нервными». «Отец, не переживай, рядом Стас», Весело произнесла в трубку Стеша. «Господин Разрядов говорит, что мы тут дней пять погостим, пока он со своими делами разберется, а потом сразу в столицу». Огнев не смог сформулировать своего отношения к высказыванию дочери. Он до сих пор не понимает, что от Жергова можно ожидать, а это нервирует. Правда, молодой человек к себе располагает. «Ладно, пусть погостит». Дав отбой и посмотрев на Громова, резюмировал князь, а потом поспешил добавить. Ты приглядывай и насчёт охраны с губернатором реши. Мне спокойней будет, когда рядом со стешей проверенные люди. Сделаю, поднялся Громов и задумчиво сказал. Жаль, что лично не могу туда прийти. Действуй, не отреагировал на его реплику князь, о чём-то сосредоточенно размышляя. Настроение у Жиляна окончательно испортилось. Если утром она рад в лесь легкому морозцу, беззаботной жизни и размышляла о студенческой доле, то навстречу с Анжелой всё уже выглядело в другом свете. Джонсон ей устроил такой разнос, которого даже Хельге себе не позволяла. Очень обидные слова подбирает её работодатель, высмеивает некомпетентность, прямым текстом говорит, что разочарована, время не прошло немерно, а результата нет. И что за пару месяцев можно в княжестве сделать, так и хочется спросить у расплённой хозяйки, которая бумагами трясёт и перечисляет затраты. Ты далеко не девочка. Неужели не могла разобраться с проверяющими за пару дней? Дала бы кому-нибудь взятку или оказала услугу, могла бы и очарование применить, начинает выдыхаться Джонсон. Если бы почувствовали магическое воздействие, то в тюрьму упикли "Еле кстражим на допрос, не выдержав, возразила Жилиана. Ат её реплике Анжело остановилась. Она не ожидала, что подопечная огрызнётся. А сидящая на диване недавно испечённая студентка расшифровала замешательство своей хозяйки неверно. "Взятку дать? И то некому. Бюрократическая машина в княжестве работает долго. Мелкие презенты я делала, а дать кому-то много денег никак не могла. Легенде необходимо соответствовать". Так расплатилась бы телом или какую-нибудь услугу придумала, отмахнулась Джонсон. Учти, не оправдаешь моих надежд, то отправлю в самый низкосортный бордель или подарю каком-нибудь африканскому вождю. Цао очень любят белых девушек, поиграют, а потом их поджарят на медленном огне и съедят. Жляна внимательно посмотрела на рассерженную Джонсон. Та вся кипит от гнева. Её источник переполняют эмоции, но дело-то не в том, что новая работница так затянула с внедрением в окружении князя. Анжелу Саму кто-то взгрел по первое число, подгорает у вице-президента. Но от нас не всё зависит. Есть определённые обстоятельства, мешающие делу, осторожно заметила Джулиана. Конкретнее, нахмурился Джонсон. Продолжается расследование по неудачному покушению на князя. Стража свирествует, и ройт во всех направлениях. Отсюда из-задержки поставок необходимых нам материалов и инструментов, агенты влияния боятся себя рассекретить и залегли на дно. Огнёв собрался за короткое время вокруг себя сильных и умелых спадвижников. Заключил соглашение с влиятельными кланами. Неожиданно, но князь большинство глав кланов устраивает. Не деспот и не дурак, осторожно ведёт свою линию. Это и так всем известно, помурчала Санжела, но уже чуть спокойнее. Отдельные же личности, например, моя бывшая хозяйка, вносит только хаос в наше дело, прозрачно намекнула Жилиана. Разыграть карту и принести её в жертву, задумчиво сказал Джонсон. Хельги уже не конкурирует с вице-президентом за сферы влияния, она сильно облажалась, а после того, как связалась с полевым командиром, то и его все ей перестают доверять. Правда, вызывает озабоченность действия Шада, любовника некогда одной из влиятельных дам в Европе. Афганец берёт в свои руки нити управления людьми, подчинёнными напрямую госпоже Краузе. Мало того, Хельги ещё и свои активы переписывает на любовничка Что же она в нём нашла и чего хочет боевик? Нам всем надо прикрыть свой тыл, хищно улыбнулась Жиляна, мечтающая отомстить бывшей госпоже. Я подумаю над твоим предложением, задумчиво проговорила Джонсон, которой пока не приходило в голову такое решение. Мы можем выйти на боевика, от которого у Хельги затмило разум. Переговоры? деловито уточнила Жиляна и, не дожидаясь ответа, предложила Вряд ли поменялись все слуги в домах, где любил останавливаться Клауза. Могу позвонить и оставить сообщение для Шада. Думаю, он согласится на встречу. Правда, его нельзя недооценивать. Он слишком хитёр и обладает даром обольщения. Самое поганое то, что уловить его посылы очень сложно. Боль готов выдержать любую, показать, что сломленный находится под контролем, но потом бьёт так, что ответить уже невозможно. Займись. Коротко распорядился Джонсон. «Нам следует встретиться». «Если он решил сыграть в свою игру и не захочет подчиняться, то...» Она хищно улыбнулась и, проведя указательным пальцем по шее Жулианы. «Сама с ним разберешься». «А моя бывшая госпожа?» «После переговоров к этому вопросу обязательно вернемся», — твердо пообещала волевая женщина, а потом неожиданно заявила. «Ладно, хочу стресс снять. Сделаешь мне массаж?» «Как прикажете». Склонила голову Жиллиана, чтобы новая хозяйка не успела прочесть в ее глазах неприязнь. Пока ничего нового, различные задания, а потом ублажать госпожу тем или иным способом. Правда, на этот раз она неправильно все поняла, дело и в самом деле ограничилось массажем шейных позвонков, после чего Джонсон выпроведила Жиллиану. Выйдя на улицу, молодая женщина чуть не попала под машину, влетевшую на тротуар, Обматерив неумеху водителя и городские службы, плохо справляющиеся с гололёдом, Жилиана направилась в ближайший салон сотовой связи. Необходимо купить дополнительный телефонный номер. Звонить придётся много. И лучше это делать с незасвеченной сим-картой. Почему-то настроение у подруг на отметке ниже плинтуса. Книжная и внучка губернатора явно между собой о чём-то поспорили. И если не поругались, то к этому близки. «И чего носы повесили?» – поинтересовался я, без приглашения проходя в гостиную. Стеша вяло улыбнулась, а Стелла за моей спиной шумно выдохнула. «И чего это они?» «Стас, скажи, а это правда, что ты приложил руку к ликвидации банды, которая на нас напала?» – поинтересовалась Стелла. «Человек с улицы, там холод жуткий, а ему даже чая с баранками не предложили». Делоно покачал я головой. "Не, так же нельзя. Надо и кормить, напоить, развлечь, а потом и вопросы задавать. Он наглеет". Развела руками внучка губернатора и села на диван рядом со стешей. "Ты собираешься отвечать?" поинтересовалась княжна. "Пойми, мы не понимаем, что происходит". "Ой ли", хмыкнул я и указал на открытый ноут. "Информы справно пашат, десяток вкладок открыто, и все про определённую область Сибири. Хорош уже мне тут заливать. Не понимают они как же. Как ты мог шрифт рассмотреть с такого расстояния? Удивилась княжна. Язык, враг мой. Впрочем, ничего необычного нет, что одарённый может владеть усиленным зрением. Самое интересное, что расход энергии совсем ничтожен, но я всё же стараюсь не напрягать глаза. Это сегодня, когда нейтрализовал артефакт, то не стал спешить снимать заклинания защиты. До сей поры несколько щитов активны, в том числе и из-за одного сумел рассмотреть мелкий шрифт. «Догадался», — хмыкнул я и пояснил. «На первой-то странице все видно и понятно». Стеша не поленилась, подошла ко мне и взглянула на экран ноутбука, а потом плечами пожала. «В общем и целом, я не соврал. А в частности, ну, небольшие секреты у всех есть». Так что ты нам расскажешь, посмотрела на меня княжна. Из-за чего нас тут господин Разрядов запер? Стрельбу слышали, свет пропадал, магические удары. Ты вдруг оказываешься поблизости, а не отдыхаешь в выделенном доме. Так за вами пришёл? хмыкнул я. Ждал, ждал, соскучился, всё высматривал. А не идут ли мои подруги через метель? Вот и пришлось через сугробы и непогоду к вам пробираться и в ноги пасть. Ты прикалываешься или шутишь? спросила Стелла. Какие-то типы напали, и чуть в расплох не застали. Стежка сумела среагировать, щит выставила, но одет быстро её за дверь пихнул и сам обороняться стал. Вырубилась сотовая связь, обесточился местный телефон. Хранитель очага оказался нейтрализован на какое-то время. И ты нам делаешь большие глаза и говоришь, что не сном, не духом? Внучка губернатора проворно с дивана вскочила на ноги. Господин Ширгов, мы не маленькие, чтобы с нами так обращаться. Чёрт! Слова Олега Борисовича у меня из головы вылетели, когда он упоминал, что ему Кнежна помогла. И чего вам рассказывать, если сами в центре событий побывали? Развёл руками и сделал простецкое лицо. Сам ты прибыл, когда уже всё закончилось. А вот господин Разрядов поведал, что отбиться помогла Стеша, посмотрел на Кнежну, которая вот чудно смутилась. Подруги собирались меня на понт взять и разузнать, что к чему. На этот раз переиграть не получилось. Но почему не могу им рассказать своё видение произошедшего? В двух словах поведал, как случайно обнаружил нарушителей периметра, взял снегоход и рванул в сторону особняка. Не успел. Тут уже всё закончилось. И атаку разрядов сумел отбить. Как ни крути, а он сильный стихийник. Почему не упомянул артефакт? Княжна бы первая побежала к тому месту и принялась собирать остатки, чтобы потом заняться их исследованием. В этом она чем-то на меня похожа. А вот Стелла бы не слезла с деда и штарда, оборону территории изучила и план составила об ответном ударе по вражескому клану. Теперь ваша очередь, обратился к девушкам, закончив рассказ тем, как попросил смотрителя очага открыть двери, за которыми подруги томятся. Ничего нового они не поведали. Перед появлением атакующих беседовал из главы клана. Тот зашёл уточнить, всё ли устраивает княжну Когда резко пошёл отток энергии, то они поняли, что случилось. Разрядов обратился к стардору, но тот не ответил. Тогда они вышли в коридор и чуть ли не нос к носу столкнулись с неизвестными. Магические удары блокировала Теша. У неё магии из источника хоть и уходила, но намного медленней. Олег Борисович ответил слабым ударом из своего артефакта и девушек впихнул в комнаты. Почти сразу же восстановился свет, зазвонил сотовый, губернатор Хабаровска что-то в запале проорал и раздались удары молний. Информация даёт повод к размышлению. Поглотитель энергии настраивали конкретно на клан Разрядова. Понятия не имею, каким образом это сделано. Точнее, мысли-то есть, но на практике никогда с таким не сталкивался. Против одного одарённого можно создать заклинание, устроить личностные ловушки, но чтобы на большой круг людей а самому не опасаться последствий применения поглотителя, так назвал про себя это устройство. Не слышал. Здей же действовала боевая группа. Артефактов использовала как минимум две штуки. Один наверняка до сих пор находится вместе проникновения на территорию, контролирующую хранителей очага. Нет, не прав разрядов обязан был послать туда своих спеццов и додумать не успел. Сотовый созвонил как раз губернатору Хабаровска за чем-то потребовался. Слушаю, Олег Борисович, сказал я, приложив палец к губам, прося от подруг тишины. Впрочем, девушки и так молчали, а сейчас и вовсе прислушиваются к каждому моему слову. Станислав Викторович, хотелось бы с вами проконсультироваться, задумчиво проговорил губернатор Хабаровска. Без вопросов, удивился я, не представляя, чем могу ему помочь. Хм. А вы не могли бы приехать к тому месту, где боевики с Шунгеля проникли на территорию усадьбы. Снегоход любой возьмите, охраннику у кольца прикажите, и он вас мигом привезёт. На машине сюда проблематично доехать, снега много. Простите, а что случилось? Задал вопрос разрядову, догадываясь, что не просто так меня к себе вызывают, но теряясь в догадках почему. Штарт так и не может отслеживать всю территорию. Ему мешает установленный артефакт. Нейтрализовать его не получается. Думал, если посмотреть, это предложит варианты решения проблемы. Ругнувшись на кого-то, объяснил хозяину садьбы: "Не вопрос, сейчас приеду", мгновенно согласился я. Лишь не раз посмотреть на боевой артефакт, с которым не могут справиться сильные одарённые, в том числе стихийники. Это просто подарок, но ну, при условии, что смогу разобраться и что-нибудь перенять для своих целей. «Дамы!» — посмотрел на девушек. «Простите, но вынужден вас покинуть». «Это ты чего так заговорил?» — нахмурилась Стеша. «Решил отправиться развлекаться, а нас бросить?» «Без обид!» — улыбнулся княжне. «Как только с делами разберемся, то мое приглашение в силе. Жду вас на вечеринку, а отметить ей что. Кстати, Стеш, у тебя только одно веко накрашено». "В смысле?" воскликнула Книжная и посмотрела на подругу. Стала прижала ладонь к рту и хихикнула, а потом головой кивнула, подтверждая мои слова. Стеша от меня отвернулась и смущённо сказала: "Мы готовились к тебе пойти, когда Олег Борисович зашёл. Ты вроде бы куда-то спешил, не смеем задерживать". Хм. Необходимо взять на вооружение такой подход. Хотя, если с Книжной этот вариант пройдёт, то не факт, что та же Стала поведётся. Задерживаться не стал. Это сейчас Теша растерялась, а так бы однозначно попросила подождать. Эх, боюсь, не прокатит в следующий раз перевести внимание девушки на проблему с косметикой. Та уже, окажется, подготовленной, как и Стелла. Впрочем, при удобном случае проверю, интересно посмотреть на реакцию. Штард меня выпустил, но не забыл заблокировать дверь, чтобы девушки апартаменты не покинули. Они прямо в узницы. Ничего, Дед Стелла придумает, как извиниться перед внучкой и книжной Да и честно говоря, всем спокойней, когда девушки не подвергаются опасности. Лучше перестраховаться. В этом я с Разрядовым согласен, но вслух говорить не стану, особенно в присутствии дам. Станислав Викторович окликнул меня перед выходом один из охранников. "Да?" посмотрел я на парня, одетого в тулуп. "Господин Разрядов приказал вас сопроводить на место", указал он рукой на выход. "Могу за руль сесть или второй снегоход возьму?" Сам поведу, секунду подумав, ответил я, а потом спохватился. Слушай, кому-то помповик из ваших отдал и патронтаж, а ты ещё и принеси, будь так любезен. Минуту покивал охранник и, нажав на тангенту, скороговоркой произнёс: "У кого оружие господина Жургова? Немедленно принести в холл усадьбы". Почему я в последний момент вспомнил про ружьё? Да всё банально. Если один артефакт смог с его помощью обезвредить, то и с аналогичным стоит так попытаться поступить. Это никаких дивидендов не принесёт. Сейчас-то ситуация под контролем, и вражескую магию следует изучать и искать противоядие. У меня уже есть образцы, на досуге возьмусь за составление алгоритма, чтобы превзойти мастера, создавшего поглотителя. Это вполне по силам. А в хозяйстве может пригодиться и принести прибыль. Это же готовый боевой артефакт. Его себестоимость не велика на первый взгляд. Если получить от князя заказ, то вполне можно легко сколотить состояние. Из любой ситуации надо выходить с какими-то бонусами, если они возможны. Снегоход, поднимая в воздух огромное количество снега, прёт по высоченным сугробам. Если бы ещё не такой холод стоял, то и вовсе красота. Несколько минут и глушу движок, припарковавшись рядом с несколькими аналогичными транспортными средствами. Осторожно иду в сторону стоящих в разряде воемальника, рядом с которыми пять расслуживых. Стараюсь не сойти со следа, оставленного гусеницами вражеской зимней техники. Подозреваю, если сделаю шаг в сторону, то провалюсь, а высота снежного покрова тут не менее пары метров. Станислав Викторович, спасибо, что откликнулись, мрачно улыбнулся мне Виктор Викторович. Господин Жергов уже дважды за короткое время меня спас, объявил разрядов и пояснил У нас неожиданная проблема. Он указал в сторону установленных двух артефактов, близнецов тому, которого я разнёс из помповека. Ближе подойти не можем. Даз активировать не получается. Если верить сторожевой сети, а не доверию, она не вызывает, то тут какая-то серая область, а энергия закачивается в артефакты. Хранители Чега, я вопросительно посмотрел на губернатора Хабаровска. Старт не контролирует эту область. Обвёл рукой расстояние Олег Борисович. Ты говорил, что сумел расстрелять артефакт. У нас не получается. Пули проходят мимо. В качестве подтверждения Мальник вытащил пистолет из кармана и, вскинув руку, почти не целясь, сделал три выстрела. Можно ещё разок, попросил я, не успев посмотреть, что происходит в магическом свете. Не вопрос. Хмыкнул Виктор Викторович, основательно прицелился и еще две пули послал к цели. Артефакты имеют щит преломления и отклоняют удар, в том числе и магический. С учетом того, что еще и происходит постоянная подпитка, то, можно сказать, идеальное устройство. «Сейчас гляну, что можно сделать», — произнес я и направился к забору. «Черт!» Я все же провалился в снег. «Хорошо, хоть по пояс», — а не ухнул с головой. Выбрался с трудом, но к артефактам сумел подойти. «Черт!» Их тут три штуки. Один находится по ту сторону массивного забора высотой под 2 м. Интересно, а когда снег сойдёт, то высота ограждения окажется в два раза больше. Ну, внушительно, с учётом того, что угол дальний. Губернатор Хабаровска своей безопасностью не пренебрегает. Хотя так и не скажешь, пролом в кирпичной кладке приличного размера. Кто-то сработал магией, размягчив цементный раствор, а потом обрушил кусок стены в сугроб. Простенько и со вкусом. Попытаться уничтожить артефакты, заядил памповик, навёл на цель и призадумался. Хм, есть один вариант, от которого выиграют все, но его надо согласовать с разрядовым. Как ни крути, а он тут хозяин. Зато если согласится, то смогу выторговывать несколько бонусов.